Зена посмотрела сверху вниз на Дориана и пнула его своей босой ногой, брезгливо поворачивая на спину. Он был сейчас беспомощным и слабым, но она не собиралась убивать его сразу. «Свяжите его и доставьте в мою спальню», — приказала она бойцам своей стражи, ткнув на Дориана своей ногой, а сама отступила. Глист, увидев, что она чуть приблизилась к нему, тут же упал на колени, склонил голову и как великий дар протянул ей сумку. Почему ты не вырубил этого изменника, спросила Зена, имея в виду Дориана. М-м, «Ну, он не пытался угрожать вам, а я. разве он не ваша игрушка? дрожащим голосом ответил Глист. Я, я боялся его повредить. Зена рассмеялась. А ты действительно, Глист, протянула она, принимая сумку. Если госпожа позволит, меня не так зовут пролепетал этот трусливый и до блаженства счастливый дурак. Зена, забирая сумку, прикоснулась к его пальцам, провела по нему, это уже считалось особой лаской. Это было признаком её расположения, и глист мгновенно начал верить, что ей до него какое-то дело, что она захочет знать его имя. Но она только зло усмехнулась. Я знаю, как тебя зовут, ответила она. Только ты глист по своей сути, так что иное имя тебе не зачем. Она даже отвернулась, вскрывая сумку и доставая банку, мечтая снова увидеть то, что могла сохранить от отца, а глист паник. Он, Глисандр Майра или попросту Глис, понимал, что снова обманулся её расположением, но много раз мечтал, что она задержит на нём свой взгляд и не отведёт его, что заберёт к себе к тем избранным, что прикасаются к ней. Но он думал об этом по ночам, а она не замечала, требовала верности. А он, видимо, делал недостаточно, делал слишком мало, чтобы она его приметила. Знать бы, что для неё делают остальные. Думал Глист, не понимая, что с самого начала попал в команду её черепах только потому, что был слишком внушаемым, что оказался в медицинской капсуле не потому, что сломал ногу, а потому, что именно через капсулу можно незаметно вложить в его разум безусловную любовь к Зене. Всё, что для этого нужно это быть слабым и внушаемым, как он. Зена всегда отбирала себе безвольных и за это их презирала, отбирала себе фаворита кого-то из камней, как Дориана, а потом убивала за отсутствие почтения. И всё повторялось снова и снова, но она хотела даже сейчас, чтобы её любил Дориан, а не глист, чтобы её любил сильный, а не слабый. "Это что?" спросила Зена, скались, когда достала банку. Глист поднял голову, хотел что-то сказать, и испугался увиденного. Он доставал мозг в темноте почти без света, он заталкивал его в другую банку осторожно, бережно, но он не думал о том, что опухшие и размокшие ткани не смогут пережить подобного. На мозгах были следы его пальцев. Они напоминали не до конца расплавленный след на размягшей губке, а вокруг этих следов расползались трещины, борозды, будто ткани расслоились от давления chest massa pri etom prosto plavala otdelno kusochekami togo chto Za naschetala velikoy tsennostyu glist prosto otkryl rot no tak i ne smog nichego skazat on molchal i smotrel na neyo vinovato ispuganno chto tut skazat on ne ponimal da i Za ne videla smysla s nim govorit idiot Заявила она и, резко развернувшись, ударила глиста ногой по уху, заставляя отлететь к ближайшей стене. Над ним этим ударом она сломала ему челюсть и разбила череп, и из уха у несчастного потекла кровь, но он был еще жив. «Встал!» — приказала ему Зена, приближаясь. «Живо!» Он поднялся покорно, словно не понимал, что его ждет. Он прикрывал ухо рукой. Съехавшая в сторону челюсти, заплывший быстро левый глаз делали его ещё более нелепым в глазах Зены, но она смотрела ему в глаза, пробивая рукой его живот и потянулась наверх в его теле. На губах у глиста проступила кровь, а она улыбалась, впервые по-настоящему уделяя ему своё внимание. Она добиралась пальцами до его сердца, сжимала его и выдирала, чтобы как мусор бросить на пол, пока мёртвое тело оседает у её ног. После такого никто не решился спросить, что делать с Кирком. Просто переглянувшись, его связали покрепче, убедились, что кляп стоит прочно, и решили пока закинуть в местную клетку, а потом уже, когда она немного станет мягче, напомнить ей про пленника. Может, она и на нём душу отведёт, а на других срываться не станет. Зенна же снова осмотрелась, подняла глаза и устало выдохнула. Свет все еще горел, а значит, ее маленькая шалость провалилась. Она сама на пути у шефа насадила труп на шип и оставила подручного его сторожить. Стоило выстрелить по убитому любовнику, и обеспечение энергии для медблока закончилось бы. «Что ж, отключу его сама», — решила Зенна и посмотрела внимательно на Берге. Глаза у него были закрыты. Синеватая жидкость обволакивала его всего. Её едва заметный ток перебирал его чуть отросшие волосы. По толстым трубкам от его тела утекала алая кровь и возвращалась густая желтоватая жидкость. Отключи капсулу, и он никогда не поймёт, от чего умер. Кислород перестанет поступать в его лёгкие, и этого будет достаточно, чтобы никогда не проснуться. Ты мне никогда не помешаешь сказала ему Зена и свет в медблоке погас. А следом неспешно угас свет внутри капсул, а затем и панели их управления потухли, оставляя там двоих обречённых. Зене это нравилось. Она считала это красивым решением. По тому довольная собой уходила, а её стража с пленниками сменила рядом, но как только дверь в медблок закрылась, рабочие панели капсул снова загорелись. Податки кислорода восстановилась, а настроенная система мгновенно ввела обоим всё необходимое, что организм и не заметил тот короткий миг, когда дышать было просто нечем. Смерть Берга нужна была Зене, но не Карин. Даже не так. Карин Берг нужен был живым, потому что только он теперь мог её спасти.